И вот мы втроем вошли в эту квартиру. От смешения запахов перегара и сигаретного дыма вонь там была такая, что я, не выдержав, закрыл нос платком. В коридоре на вешалке действительно висели синий пуховик и серая шапка из овчины. Голые стены с выцветшими обоями и остатки мебели интереса не представляли. Угол же большой комнаты оказался заставлен пустыми бутылками, причем те, что в глубине, были от дешевых портвейнов, а вот те, что ближе, от виски и хороших коньяков. Повсюду валялись пустые пачки от очень дорогих сигарет и пустые упаковки от нарезки разных деликатесов. И это свидетельствовало о том, что деньги у Антона появились немалые. Мы обошли все комнаты, но хозяина нигде не увидели. Увидев на подоконнике в кухне коробку из-под я заглянула туда. Там лежали документы семьи Никитина, которые я самым внимательным образом просмотрела. Там было все. Неоплаченные и оплаченные квитанции за коммунальные услуги, старые выцветшие фотографии, различные документы с незапамятных времен, включая школьный аттестат матери Антона. А вот его загранпаспорта там не нашлось. А ведь должен быть, как бы он иначе в Турции отдыхал. Зато присутствовала солидная пачка пятитысячных банкнот. Я открыла его общероссийский паспорт и внимательно посмотрела на фотографию. Да, Вадим и Антон были довольно сильно похожи, а все остальные нюансы обеспечил бы грим. Мне все стало ясно, и злость во мне бушевала такая, что хоть спички зажигай. Ольга с Антоном официально разведены? Поинтересовалась я у растерянных женщин, недоумевавших, куда мог деваться Антон. — Нет, — хором ответили они. «Тогда вы ей сообщите, что у нее муж пропал», — посоветовала я им. «Пусть идет в милицию и заявление пишет». «Да зачем ей это?» — удивились они. «Квартира у Никитинах приватизированная?» — спросила я. «Да откуда? Не было у Машки денег на это», — уверенно заявила одна из соседок. «А Ольга с сыном где прописаны?» — продолжила я. «Так здесь же?» — удивилась первая соседка, которая поведала мне грустную историю этой семьи. «Я же говорила, что приезжая она». Ну вот пусть и переселяются сюда, посоветовала я, и будут у вас нормальные соседи. Вот здесь в коробке деньги, что у него остались. Тут ей на скромные ремонты и кое-какую меблишку хватит. Вы их возьмите от греха подальше и ей отдайте. Не пропадут? спросила я внимательно глядя ей в глаза. От роду чужого не брала, отрезала она, поджав губы и пряча деньги в карман фартука. А ну как Антон вернется? Боюсь, что он уже никогда не вернется, уверенно сказала я. Быстро порастившись с женщинами, я вышла и, сев в машину, поехала обратно в центр города. Нет, я не собиралась сейчас ничего анализировать. Для этого и посыпания головы пеплом у меня еще будет время. Я знала, куда мне нужно ехать. В Тадж-Махал. С яростным желанием как минимум высказаться по полной программе, а если получится, то и докопаться до сути. Я подъехала и... Да, это называется облом. Индийского ресторана уже не существовало. Неспешно ковырявшиеся внутри рабочие охотно пояснили мне, что дело у индусов не пошло, прогорели, и от дальнейшей аренды отказались. Да она и так заканчивалась 31 декабря. Войдя внутрь, я увидела, что стены расписаны в русском стиле – петухами, медведями, зайчиками и прочими вещами. Так здесь же до индусов русское бистро было, но уж больно место не ходовое. Прогорели они, — объяснил прораб. А индусы а ничего, Они тратиться не стали, все тряпками поназавешивали и все. Да и мебелишка у них хлипкая была. Наверное, подумали, что если дел пойдет, то тогда и основательно устроиться. Но не пришлось. Всего два месяца и проработали. — И что здесь теперь будет? — спросила я, хотя мне это было решительно все равно. — Секс-шоп. Для тех, кто сильно этим делом озабочен, самое то. Место тихое, прохожих мало, встретить знакомых риска нет», – перечислял прораб. «Да, вы правы, место действительно тихое», – вынуждена была согласиться я. Пройдя по помещению дальше, я увидела открытую сейчас дверь служебного входа. Она выходила в застроенный гаражами двор. «Все правильно, но кто здесь обратит внимание на еще одну машину? Тем более, если она отечественная и старая». Передо мной начала очень ясно вырисовываться картина того, что произошло 10 декабря, но оставалось еще много неясного. Твердо я знала одно – за паспорт Никитина сыграл в этом деле ничуть не меньшую роль, чем сам Антон. А это значило… Ехать в аэропорт мне не хотелось. Время было дорого, потому что меня изнутри сжигало нетерпение поскорее разобраться в этой истории, а уговаривать там работниц помочь мне – дело хлопотное и безуспешное. Я решила пойти самым простым путём. А иначе зачем ещё телефон изобрели? Я набрала номер справочной аэропорта и, когда мне ответили, запричитала простонародным говорком. «Девушки родненькие, спасите!» Там раздалось недоумённое покашливание. «Дочка у меня тут в институте учится да пропала. Соседки в общежитии говорят, что паспорт она себе заграничный оформила, да и ушла с сумкой в пятницу десятого». «Ой, боюсь я, что пропадет она, до да куда же ее глупую понесло? И ведь не вернулась до сих пор. Доченьки, милая, вы гляньте, хоть куда она деться-то могла?» «Успокойтесь», — услышала я строгий голос, но с изрядной таликой и сочувствия. «У нас она могла улететь только в Турцию. Десятого декабря был чартер на Стамбул». «Чего было?» — переспросила я. «Рейс такой специальный», — терпеливо объяснили мне. «А как узнать, что она там была?» – взмолилась я. «Девоньки, миленькие, у вас, небось, свои детки есть, а уж матери-то точно. Ну, помогите вы мне!» «Единственное, что вы сейчас можете сделать, это обратиться в Тарасов тур. Этот рейс заказывали они», – посоветовали мне. «Это самое быстрое, что вы можете сделать, потому что у нас вы потеряете гораздо больше времени. Пишите адрес». «Ой, доченька, пишу! Дай бог тебе муж непьющего детей здоровых послушных!» Дорвалась я, но там уже положили трубку. «Ну вот и всё», — удовлетворённо подумала я. «Они бы там в аэропорту из меня душу вынули. И кого я ищу, и почему, и зачем, да ещё и отказать могли, сославшись на свои профессиональные тайны. А несчастной бабе как не помочь?» В турагентстве я появилась с коробкой конфет. «Вообще-то я и так была уверена, что девочки мне помогут, но ведь конфеты лишними никогда не бывают» вы Татьяна Александровна, как же вы загорели! Хорошо отдохнули?» – столпились возле меня женщины. Замечательные девочки, спасибо вам!» – искренне поблагодарила я их. «Хотите снова куда-нибудь поехать?» – радостно спросили они. «О, нет, я к вам по делу», – отказалась я и, увидев их разочарованные лица, объяснила. «Чтобы хорошо отдыхать, нужно сначала хорошо поработать» и перешла к интересовавшему меня вопросу. «Одна моя клиентка подозревает, что ее благоверный вовсе не в командировку отбыл, а с любовницей отдыхать. Я тут кое-что уже прояснила, и у меня получилось, что он мог вылететь 10 числа в Стамбул. Вы мне список туристов не распечатаете?» Как я и предполагала, список я получила в мгновение ока. Отойдя к окну, я стала просматривать его, скользя взглядом по фамилиям в поисках Никитина. И тут... у меня даже руки дрогнули... Я откашлялась, посмотрела в окно, чтобы успокоиться, и только потом вернулась к списку. Сомнений не было. Гаврикова Надежда Юрьевна и Гавриков Сергей Юрьевич, 2008 года рождения. Чувствуя, что меня начали подрагивать руки, осмотрела дальше, и вот вам. Кузнецова Аглая Фёдоровна. Фамилия Антона Владимировича Никитина меня уже не поразила. Я этого ждала. А вот Геннадия Павловича Трифонова я там увидеть никак не ожидала, но он там был. Сам же вылет состоялся в шесть часов вечера 10 декабря. И после всего этого у меня еще хватает наглости называть себя частным детективом. С горечью подумала я, но оставив самокопание, она потом спросила у девочек, показывая на список. «А здесь есть кто-нибудь из ваших постоянных клиентов, с кем можно было бы поговорить?» «Дима Захаров, у него агентство недвижимости через две двери от нас», охотно сообщили мне девочки. «Он раньше ниже Франции с Италии не опускался, а теперь кризис, рынок жилья встал. Вот он на Турцию и перешел». Шутит, что временно. К счастью, Захаров довольно молодой и, судя по отсутствию обручального кольца, холостой мужчина оказался на месте и был явно разочарован тем, что я не собираюсь что-нибудь купить. Но помочь мне согласился». «Скажите, Дмитрий, в вашей группе был мужчина по фамилии Никитин. Он ничем не привлёк ваше внимание, как он себя вёл, что говорил?» – спросила я. «А такой длинноволосый с бородкой», – уточнил он, и я кивнула. «Тот ещё крендель оказался», – рассмеялся он. «И чем же он так отличился?» – насторожилась я. «Да, понимаете, женщина там одна была, не скажу, что красавица, но приятная и не из бедных». Если уж может позволить себя вывести на отдых не только ребенка с няней, но и телохранителя. Вот я и подумала, а почему бы нет? Молоденькие соплюшки хотят на хвост упасть, на подарки с ресторанами и все прочее рассчитывают. А эта женщина самостоятельная, чего же не попробовать? Во время полета не познакомиться, не поговорить с ней не удалось, ребенок капризничал. А вот как приземлились... Нет, ну бывает же такое. Опять рассмеялся Захаров. «Так что именно произошло? От нетерпения я только что ногами не перебирала, как застоявшаяся лошадь». «Короче, вышли мы к автобусу, начали садиться, а они и торопятся», — рассказывал Захаров. «Все уже внутри, а они снаружи остались стоять, даже близко подходить не стали. И тут Никитин этот спокойно так говорит. «Выезжайте, мы в отель попозже приедем. И как их не уговаривали, так ведь и остались». «Кто остался?» — уточнила я. «Никитин и женщина, та, что с ребенком, няней и охранником», — ответил он. «И приехали?» — спросила я, хотя уже была уверена, что нет. «Нет», — подтвердил мои мысли Захаров. «Я их из окна специально на мобильник сфоткал, а потом из любопытства даже в конец автобуса прошел, чтобы посмотреть, чем дело кончится». «И чем кончилось?» — без всякого энтузиазма поинтересовалась я. «Так мужик к ним какой-то подошел, поговорил, и они с ним снова в аэропорт ушли. И в Тарасов они не вернулись, по крайней мере с нами», — закончил он. У меня на языке вертелись слова, которые ни в одном словаре не найти, и все же они были в мой собственный адрес, но с этим можно было подождать, и я попросила. «А вы мне этот снимок не покажете?» «Да бога ради», — пожал плечами Захаров. Ну что ж, это были они. Я же видела их фотографии и сразу узнала, только вот Вадим был еще в образе Никитина. «Перекиньте его на мой сотовый», — попросила я. «Зачем?» — удивился он. «Как свидетельство моей глупости, могла бы ответить я, но не стала». «А то же из любопытства», — мрачно объяснила я. «Пожалуйста», — пожал плечами он.